Большинство людей этого не знают, но для собак запахи, как для нас, цвета. Слабые запахи имеют слабый цвет, как выцветшие краски, сильные, яркий, густой. У некоторых собак слабые носы, и они читают запахи, как люди со слабым зрением различают цвета, предполагая, что светло-синий может быть серым, а темно-коричневый — черным. Но у Фриски нюх был... Как у зрение у человека с ястребиными глазами, а запах Дениса на чердаке, где он спал, сохранился очень хорошо, еще и потому, что он несколько дней обходился без бани. Фриски обнюхала солому, потом одеяло, которое ей дала хозяйка. Одеяло пахло Орленом, и Фриски быстро отвергла этот запах запах старика, тусклый и кислый. Запах Дениса был куда живее и моложе. Она гавкнула показывая, что учуяла запах, и включила его в свою картотеку. «Умница!» — сказал юноша. «Можешь повести нас?» «Поведет!» — хозяйка пошла к двери. «Через час будет темно!» «Ну и пусть!» — улыбнулась хозяйка. Когда она вот так улыбалась, Фриске казалось, что ее собачье сердце вот-вот разорвется от любви. «Нам же не глаза ее нужны!» Юноша тоже улыбнулся. Точно. Знаешь, пусть я идиот, но мне кажется, у нас есть шанс. Конечно. Пошли, Бен. Пока еще светло. Фриски, вдыхая запах Дениса, ярко-синий, как ей представлялось, радостно гавкнула.